Глава 45. Пока я дрожащими от волнения руками варила кофе, он преспокойно досыпал в моей комнате. А я смотрела на поднимающуюся в турке пенку и думала. Думала, как такое могло произойти между нами двумя. По обоюдному согласию. Как? Я что, совсем тронулась? Мозг отказывается принять реальность минувшей ночи. Я, та, что клялась ненавидеть его вечно, оказалась в его объятиях. Я ведь не была пьяна, я была в трезвом уме и твёрдой памяти, когда его губы жадно впились в мои, когда мои собственные руки сжимали его рубашку. Каждое прикосновение Камала, каждый его шепот все отдавалось в глубине меня, пробуждая запретные чувства. Я была настолько ошеломлена им, его настойчивостью и его неожиданным признанием «меня тянет к тебе зверски», что просто сдалась. Сдалась себе, своим ощущением, его силе. Сердце колотилось в груди, отдаваясь глухим стукам в висках. Руки слегка дрожали, когда я переливала пряный напиток в чашку. Это кофе, который я всегда варила только для себя. А теперь... Теперь в моей квартире спал Камал Басаев. Мужчина, которого я должна была ненавидеть, но к которому, вопреки всему, меня тянет. Пора уже себе признаться. Мы как две собаки, лаем, кусаемся, но все равно бежим друг к другу. Или это он бежит, а я пытаюсь убежать? Но почему? Почему именно он после всего, что произошло? Я так тщательно выстраивала стены вокруг себя, но он одним поцелуем превратил их в руины. И я сама к своему ужасу помогла ему в этом. Я никогда никому не сдавалась, всегда твердо стояла на своем, А с ним? Что с ним не так? Или это не так со мной? Я чувствовала себя опустошенной, но в то же время внутри разливалось странное, незнакомое тепло. Это пугало меня больше всего. Я боялась этих новых, непонятных ощущений. Они казались мне ошибкой, сбоем в моей программе. Меня мучила мысль о том, что я поддалась. Я оказалась слабой, предала все свои принципы. Тишину в квартире нарушили шаги. Я вздрогнула, обернулась. Камал вошел на кухню. Волосы чуть растрёпаны, рубашка расстёгнута на несколько верхних пуговиц. «Хорошо, что одет. Спасибо». А еще он выглядел до невозможности спокойным и уверенным в себе. «Будто привык вот так просыпаться в моей квартире». «Доброе утро», – Произнес он, подошел к холодильнику и нагло открыл его. Заглянул внутрь, цокнул языком. «Да, тут не густо». «Аппетит у тебя хороший, Рыжая!» Я молча наблюдала за ним, переживая внутри такое знакомое негодование. Его наглость и непринужденность еще больше разжигали во мне огонь ярости. Но теперь я злилась не на него, на себя. «Это ничего не значит, Камал!» Произнесла негромко, голос слегка дрогнул, но я постаралась придать ему как можно больше уверенности. «То, что между нами произошло, ничего не значит!» Мы по-прежнему не вместе, ты меня понимаешь?» Он закрыл холодильник, повернулся ко мне. Его взгляд был слегка насмешливым. «Вот гад!» «Но ты ведь простила меня, так?» Он сделал шаг ко мне, сокращая расстояние. «Простила. Теперь мы можем начать все сначала». Я сглотнула и отвернулась к окну, пытаясь собраться с мыслями. Простила ли я его? Я сама не знала. Мое молчание в машине – это не было согласием. Просто я не знала, что ответить. А теперь все стало еще сложнее. «А такое возможно?» Я повернулась к нему, с трудом глядя в глаза. «То есть ты и я». Он налил себе кофе в чашку, которую я поставила на стол, и присел за стол, словно находился у себя дома. Ну, это как обычно. «А почему нет?» Сделал глоток и уставился на меня. «Икры нет», — добавил он, осматривая содержимое стола. «Или хотя бы колбасы. Я бы бутерброд съел». Я смотрела на него и думала. Думала о том, что, быть может, он не так уж и плох. Ну, как мужчина, если не брать во внимание его гадский характер. И настырность, и наглость, и постоянные налеты на мою квартиру, холодильник, а теперь еще и кровать. «Слушай», — я присела напротив, посмотрела ему в бороду. В глаза не смогла. «Я не знаю, чего ты хочешь от меня, но у нас вряд ли получится. Ты и я, мы слишком разные, понимаешь? Может, забудем все и продолжим отношения начальник подчиненная. Он хмыкнул. «Да что ты, рыжая! Какая из тебя подчиненная? Ты же меня скоро с ума сведешь. Я так начну бить морды клиентам ресторана!» «Посетителям, Камал, посетителям!» В общем так, подчиненная, мы начинаем все сначала. Я так сказал, я так решил. И будет, по-моему, хватит уже Ерепениться. Нас тянет друг к другу. Пора признать это и шагать дальше. В дверь постучали, а я непроизвольно дрогнула. Иди, это к тебе. Сказал он зачем-то. Ясно же, что не к нему. Я пошла открывать и обнаружила у себя на пороге курьера с огромным букетом роз и корзиной со сладостями. Вернулась на кухню, взглянула на Камала. «Это ты заказал?» «Я. Те цветы ты безжалостно засушила в коридоре». «Ты серьезно это вот все? Серьезней некуда. Давай, поставь цветы в воду и поехали в магазин. Продуктов надо купить. Я жрать хочу, как волчара». «Да уж, волчара», — проворчала я и начала поиски вазы.